О ней хлестнуло бичом, Нелениво они полетели между землею, паря и усеянным звездами небом. Сколько проникнет в пространство воздушный взор человека, Вдаль винно-черного моря, глядящего с вышки дозорной, Столько захватят прыжков громкоружущие кони бессмертных. Приблив вскоре они к Илеону, к струящимся рекам, к месту, где струи сливают свои Симоэнт со Скамандром. Там удержала коней белорукая гера-богиня, их отпрягла, и туман круг коней разлила непроглядный. На берегу Симоэнт им Амвросию вырастил в пищу. Двинулись обе походкой, подобные робким голубкам, жарким пылая и желанием прийти к аргивянам на помощь. Прибыли к месту они, где всех больше мужей наилучших было. Стояли в круг силы они Диамеда-героя, ханей-смирителя, львам плотоядным подобным видом, или же злым кабанам, обладающим силой немалой. И закричала на них белорукая Гера, принявший образ могучего Стентера, медноголосого мужа. Так он кричал, как за раз пятьдесят человек бы кричал: Стыдно, хейцы! Вы трусы, лишь с виду достойного чести. Прежде когда еще в битву вступала Ахиллес благородный, нет. Никогда из дарданских ворот не дерзали троянцы выступить. Все трепетали его сокрушительной пике. Нынче ж далеко от стен пред судами троянцы воюют. Так говоря, возбудила и силу, и мужество в каждом. А совоокая дева Афина пошла к Диомеду. Близко лесницы с конями стоял диамет, охлаждая рану, которую горькой стрелой нанес ему пандер. Пот изнурял под широким ремнем, на котором держался щит закругленный, и пот изнурял, и рука уставала черную кровь вытирать под ремнем выступавшую крепким. Облокотясь о ярмо колесницы, сказала богиня. Сын у Тидея родился не очень с родителем схожий. Ростом Тидея был совсем невысок, но боец несравненный. Даже когда воевать или стараться блистать между мужами, я запрещала ему, как в то время, когда появился в Фивах, один он послом Атахейен среди многих кадмейцев. И опировать ему с ними велелось спокойно в чертогах, но и тогда, как и раньше, был духом могучен безмерно. И юношей вызовов кадмейских, во всяких он их состязаниях очень легко победил. Сама я ему помогала. Так же и возле тебя я стою и тебя охраняю. И побуждая всем сердцем тебя с троянцами биться но или усталость от многих трудов тебе в члены проникла, или бессердечная робость тобой овладела. Какой же ты после этого сын храбреца, Инаида Тидея? Ей, отвечая, сказал Диамет, воеватель могучий. дочь Геоха Кранида, тебя узнаю я, богиня. Все я охотно тебе сообщу, ничего не скрывая. Нет, не усталость, не робость меня бессердечное держит. Но приказаний, какие давала ты мне, не забыл я. Против блаженного Бога сражаться ты мне запретила. Кто бы он ни был, но если бы Зевсова дочь Афродита в битву ввязалась, Белела разить ее острую медью. Вот почему я и сам отступаю теперь. И ахейцам всем остальным приказал собираться на этом вот месте. Вижу Ареса. Он сам управляет кровавую битвой. Снова сказала ему совоокая дева Афина. «Духу тидит». Моему ты из всех наиболее приятен. Больше не бойся теперь ни Ореса, ни Бога другого. Вот я какой тебе помощницей буду сегодня. Прямо направь на Ореса коней твоих однокопытных. Бей изблизи, не страшись сумасшедшего этого Бога. Зла, что себе приготовили люди души переметной. Сам он недавно...